Глава шестая. О чем еще узнал Ян? Сяо положила руку на плечо Яну. Твое чутье не обмануло тебя. Вэй заслуживал подозрения. Он был посвящен во все планы врагов. Ты внимательно читал его записки? Я его тогда очень торопил и требовал, чтобы он передал мне по листочку, не перечитывая написанного. И он сам себя выдал. Даже очень умные и хитрые агенты обычно проваливается на мелочах. Где же он проговорился? В двух местах. В одном месте Вэй заявляет, что Шиаду ничего не говорил членам экспедиции о планах и маршрутах, и что поэтому он, Вэй, был в полном неведении. А на следующей странице он приводит свой разговор с доктором Ку накануне выезда экспедиции из Рангуна о том, каким путем они поедут. Когда Ку сказал что белый и полосатый варианты отпали, Вэй сразу же высказал предположение, что в таком случае они поедут на северо-восток через Леопард, то есть Лашио. Выходит, что Вэй прекрасно знал все условные названия маршрутов и пунктов. А второй раз он проговаривается там, где пишет, что ему были неизвестны иероглифы, начертанные Майроном Тресси на листочке с картой, с которой была сделана большая карта. Через несколько страниц он говорит, что в пионе, в числе других бумаг, Тресси, находится карта месторождений минералов. Выходит, что вы отлично знал иероглифы, написанные треси на листочке. Они означают именно минералы, обогащенные редкоземельными элементами. Иероглиф «Ю» означает «европий», применяемый при изготовлении стержней регулирования ядерных процессов. Иероглиф «Чжа» Это гадолиний, нужный для ядерных установок на подводных лодках и самолетах. А иероглиф «най» — «неодим», который необходим при изготовлении управляемых снарядов и баллистических ракет. Враги Китая очень интересуются ресурсами редкоземельного сырья в нашей стране. После недолгого молчания Ян произнес... Вэй ведь не скрывал того, что прислан к нам врагами. Он сам явился сповинной. Так ему было приказано. Имелось в виду, что он получит прощение, легализирует свое положение, вотрется в доверие к дяде и, узнав маршрут его экспедиции, сообщит, куда следует. Враги хотели во что бы то ни стало похитить или убить профессора Вэйдун-Ана и захватить материалы его экспедиции. Вот для чего был заброшен к нам его племянник, агент особого назначения. Он окончательно был изоблечен, когда явился к гадальщику, который находится под нашим наблюдением. К какому гадальщику? К тому самому, кабинет которого находился напротив книжного магазина. Этот гадальщик был членом общины. У него была запасная конспиративная квартира рогатых драконов, и мы ждали, что к нему придет Вэй. Они обменялись парольными жестами, затем гадальщик стал нести всякую чепуху под видом предсказания. Вэя сопровождал молодой человек в очках с торчащими на макушке волосами. Пока он разглядывал надписи на стенах, гадальщик улучил момент и сунул Вэю записку. В ней говорилось, что к нему в пути явится связник. — Тот самый погонщик Яков? — Да. «Вэй встретился с ним, и так как молодой человек в очках, обязанный следить за Вэем, был занят другим делом, а именно...» Ян махнул рукой, «Знаю!» «Значит, Вэй сообщил связняку маршрут экспедиции своего дяди и получил от него записку, в которой сообщалось, когда он должен покинуть нашу группу. Удрать от нас?» Да и его известили, что он должен присоединиться к людям, которые будут пробираться к границе с добычей. «Эту записку нашли у Вэя?» Он сжег эту записку на глазах у молодого человека в очках, который вместо того, чтобы следить за Вэем... Ян скривил рот. «Надо замещать и свои промахи». «У тебя под носом был вражеский связник, и ты упустил его. Ты должен был схватить погонщика Яков». «Зачем? Мы следили за ним?» «Нам надо было, чтобы этот связник передал своей банде сообщение Вэя». Я пошел в лагерь к Вэйдун-Ану, уведомил его о готовящемся нападении. Экспедиция профессора пошла другим путем — а наш оперативный отряд устроил засаду, и в нее угодили все бандиты, включая и твоего знакомого. Ян пристально посмотрел на Сяо. «Значит, ты следил все время за ним?» «Да. И поручил тебе стеречь его». «А почему не сказал мне об этом?» «Не сердись. У тебя ведь нет опыта по этой части. И я боялся, что если посвящу тебя в тайну что ты начнешь так следить за веем, что он догадается. Вот поэтому я поручил тебе только сторожить его. И я не справился с этой ролью. Нет, справился. Сяо погладил Яна по плечу. Ты молодец. Сразу же заметил, что его нет в пещере, погнался за ним, и когда увидел, что он ползет вверх, поднял крик. Ян махнул рукой. Я думал, что он бежит за микропигмеем. И ты не струсил, когда увидел за камнями бандитов, целившихся в тебя. Выдержал экзамен. И чутье у тебя есть. Сразу же почувствовал, что Вэй темный человек. Интересно, кто выдумал эту брехню насчет убийства старика? Шиаду или Вэй? Сяо пожал плечами. Шиаду незачем было обманывать Вэя. Историю с убийством, закрытой изнутри комнате, придумал Вэй. Помнишь встречу с ним в моем кабинете? Он услышал, что ты будешь давать заключение по его запискам, и, зная твою любовь к детективным историям, решил угодить тебе. Сяо подмигнул и попал в цель. Вот так действует хитрый и опасный враг, использует наши слабые струнки. Ян застонал и уткнулся лицом в подушку.